Мы ехали по хорошо утрамбованной, однако покрытой лужами дороге под сводами смыкавшихся в вышине огромных деревьев. Казалось, этой лесной дороге не будет конца. Здесь я чувствовал себя в полной безопасности. Порой мы вспугивали в зарослях изумленного видом автомобиля оленя или лису, которые потрясенно застывали возле дороги или бросались буквально нам под колеса. Кое-где на земле виднелись следы копыт. Солнечный свет Как бы профильтрованный густой листвой, тонкими косыми лучами пробивался вниз, подобно золотым струнам волшебного индийского ситара. Влажный ветерок приносил запахи леса и зверья. Я четко понимал теперь, что хорошо знаю эти места, что в прошлом много раз проезжал по этой дороге через арденский лес. Я бывал здесь верхом и пешком, охотился, валялся на спине под сенью этих величественных деревьев. заложив руки за голову и глядя в небо, много раз взбирался по могучим ветвям к самой вершине и любовался оттуда вечноколышущимся зеленым миром. Ах, как мне дороги эти места! Вырвалось у меня вслух, и Рендерм тут же откликнулся: "Да, ты всегда любил этот лес". В голосе его слышалось что-то похожее на нежность. Впрочем, возможно, мне это только показалось. Вдруг откуда-то и издали донеслись знакомые звуки охотничий рок. Гони быстрей, проговорил Рен дом торопливо. Это похоже рок Джулиана. Давай жми. Я нажал на газ. Рок протрубил снова. Уже ближе. Его проклятые псы вполне способны разорвать машину в клочки. А потом его милые птички с полным удовольствием выключат нам глаза, промормотал Рен дом. Терпеть не могу встречаться с Джулианом во время охоты. Впрочем, на кого бы он не охотился, я уверен, он с удовольствием прервется ради поединка с любимыми братьями. Живи и жить давай другим. Вот моя точка зрения в настоящий момент, заметил я. Рэндам хихикнул. Очень свежая мысль. Держу пари, на этой своей позиции ты удержишься от силы минут пять. Тут рог протрубил снова значительно ближе. И рендером выругался. Спидометр показывал уже сто сорок километров в час загадочными руническими символами, и ехать быстрее по такой дороге было просто опасно. Снова совсем близко протрубил рог три раза. Откуда-то слева послышался лай собак.